Глава 9. Большинство жизненных задач решаются как алгебраические выражения, приведением их к самому простому виду. Лев Николаевич Толстой. Лев Иванович. 10 августа 2035. Пятница. Владыка не был ни фанатиком, ни суеверным, ни поборником какой-либо идеи, ни даже верующим, несмотря на наличие сана и христианские обряды вроде крещения или венчания, проводимые им в общине. Ему больше нравилась статистика с ее законом больших чисел и цепями Маркова. Если взять огромное количество букв и хаотично переставлять их достаточное количество раз, то на очередном шаге получится «Гамлет» или «Преступление и наказание». Если прожить достаточно лет в обители, населенной специфическими по своей натуре людьми, нужно быть очень оригинальным человеком, чтобы отринуть цивилизованное городское общество только из-за идеи, и читать много книг о всяком паранормальном и религиозном, то на очередном шаге начнут сбываться события из пророчеств. Конечно, владыка был удивлен совпадениями сегодняшнего дня с байкой «Безморали», рассказанной талантливым татуировщиком с признаками душевной болезни. Но их число еще не перевалило за ту грань, когда в них стоило бы увидеть нечто, не поддающееся обыденной логике. Фиолетовые тучи бывают объективно, и шаровые молнии тоже. В природе и сиамские близнецы бывают, и плотоядные растения, и рыбы с фонариками. Наверное, даже горящие терновые кусты где-то растут. И девушки со сплитом языка, набивающие змей, тоже встречаются. В обители, может, даже чаще обычного. Ничего странного, что одна из них заглянула сегодня во флигель. Тем более этот Ульский говорил, что от придуманной легенды с апокалипсисом он словил дикий инсайт и начал штамповать образы из нее всем клиентам. Но все равно Пистолетову не покидало какое-то странное возбуждение. Такое бывает иногда, когда в голове десятки мыслей, идей и планов и они все играют в чехарду, перепрыгивая друг через друга. Дерутся ради внимания своего владельца, словно телепередачи за прайм-тайм. Мечутся, как пираньи, которым в аквариум кинули кусок мяса. В итоге это не приводит ни к чему. За прокручиванием своего внутричерепного богатства человек просто лежит в кровати, без действия, в ожидании, когда, наверное, напряжение отпустит и можно будет хотя бы дойти на кухню за чашкой кофе. Так и Лев Иванович сидел неподвижно в своем кресле с пустым кубком в руке, ментально мастурбируя на собственный образ спасителя человечества. Владыка представлял, как вклинивается в легенду Жене Ульского и помогает ангелу победить, защищая его, как Цербер защищает антихриста, пришедшего в обитель забрать Клару. Было приятно. Очень. Кажется, вот почему рассказанная каким-то заключенным городская легенда сначала завладела вниманием Ульского, а теперь пробралась и в голову Пистолетова. Через полчаса после того, как Клара в побыхах выбежала из приемной, к владыке зашел следующий гость, заместитель главного врача госпиталя, хирург Иванов. В своих волосатых медвежьих руках он сжимал сверток из желтого полиэтилена, «Иваныч, мы там процедурку сделали», — подмигнул Иванов, довольный. «Без вас. Товарищ просто ночью пришел в общину, а санитар вас не нашел во флигеле». Иванов протянул владыке сверток, и в этот момент он выскользнул из ручищ хирурга и плюхнулся прямо на стол. Полиэтилен развернулся, и из свертка вывалилась ампутированная рука с разводами засохшей крови, но все еще теплая и пульсирующая. Владыка выпучил глаза и с минуту не моргая смотрел на умирающую конечность. Потом он покачал головой и, сутулившись, закрыл было лицо ладонями. На лбу проступило испарено. Он не знал, куда деть руки. Владыка то обхватывал свой толстый живот, то теребил мочку уха, чесал лысину, тервека. «Что за товарищ?» — спросил Пистолетов дрожащим голосом. «Полицейский, полковник», — ответил Иванов. «Но молодой, 30 лет». «Дайте вашим особистам, пусть просканируют. Вдруг там что-то интересное есть, может, доступы какие-то ихние». Сама по себе ампутированная конечность не представляла ничего необычного. Она была частью процедурки, о которой вслух никто в обители не говорил, но многие знали. Придумал ее лично владыка, который, несмотря на его простую речь и неопрятный внешний вид, был человеком интеллектуальным, математического склада ума и хорошим организатором. В другой жизни он мог бы стать топ-менеджером, руководящим программистами в какой-нибудь крупной организации. Уж то-что, а умел он и команду хорошую подобрать, и процессы наладить, и с кем надо договориться. Обитель в ее текущем виде была во многом заслуга Пистолетова. Именно он основал Федеральный фонд обителей России. На этапе образования общин их будущее население перевело все свои активы в ФУФОР. Это было одним из условий вступления. В обителях-то финансы все равно смысла не имели, а вот фонд должен был как-то взаимодействовать с внешним миром для разных нужд общины. Одного бартера не хватало. Все-таки маленькое поселение со своей внутренней экономикой было устроено чуть сложнее племени дикарей из джунглей, меняющих рыбу на бусы. На подходах к границам обители стояли многочисленные КПП спецслужб и блокпосты военных «Комар не пролетит без проверки». Постоянно проживать в общине могли только нечипированные граждане. Они имели право выходить за кордон за продуктами или на прогулки ненадолго, буквально на несколько часов максимум на сутки. Если обительский, а их полный список с фотографиями имелся у бюро, и за пределами общины за ними наблюдали дронами визуально, задерживался, то его принудительно доставляли обратно полицейские патрули. Чипирование могли посещать обители на короткое время. Например, приходили туристы посмотреть на быт общины, репортеры, ремонтные бригады для обслуживания инфраструктуры, но до полуночи их всех выдворяли из обители местные будочники. Полиция могла заходить на территорию общины только для задержания чипированных граждан, а не чипированных трогать было не по закону. Этим воспользовались некоторые преступники и крупные должники еще до массового чипирования. Они сейчас жили неплохо, могли даже безнаказанно выбираться в город. Конечно, дроны мгновенно определяли их как преступников, но задерживать их было нельзя, поэтому в управу обители просто отправлялось требование подвергнуть данного индивида суду сразу, как он вернется в общину. Требование, как правило, игнорировалось. Так что членство в обители, по сути, давало иммунитет от любого наказания. Уже после чипирования многие люди, чаще всего криминального образа жизни, Тоже захотели вступить в общину, но было поздно. И тогда владыка сел думать, крепко думать. Если пистолетов что-то себе в голову втемяшит, то хоть треснет пополам, но придумает, как сделать. В обители можно было жить только без Чипа, вне обители — только с ним. За порчу Чипа партия наказывала большим сроком. Даже если схемка сама ломалась, нужно было в течение суток прийти и заменить ее, иначе срок. Технический чип было невозможно извлечь из руки, чтобы он не сломался. Владыка прикидывал разные варианты. Если прийти в обитель и там вынуть чип, то полиция возьмет общину штурмом, перевернет все вверх дном и найдет и упечет виновника за решетку. Порча чипа под юрисдикцией государства, а не обителей. Сначала извлечь чип и потом идти в обитель просить убежища вообще невозможно, потому что задержат мгновенно и увезут в тюрьму. Аналогично и со сломанным чипом. Тогда развернут на приобительских КПП, отправят заменять. Нужно было сделать так, чтобы человек пришел в обитель с чипом, а затем чип ушел бы из общины, но человек остался там, чип в руке. На первый взгляд, задача нерешаемая, но не для владыки. Нужно было просто отделить руку от человека, ампутировать прямо с чипом, это было решением. Оставались технические трудности. Микросхема умела определять, находится она в живой конечности или нет. Как только кровоток останавливался, то чип сразу посылал в систему информирования сигнал о смерти гражданина и блокировался, а на место выезжала полиция и скорая за телом. Кроме того, были же еще наноботы, которые циркулировали по всему организму и тоже передавали информацию. От них тоже нужно было избавляться. Для решения этих задач владыка собрал всех инженеров и врачей, которые находились в обители. И они разработали алгоритм. Сначала на чип точечно воздействовали магнитом, чтобы тот быстро терял заряд. Нанороботы тут же собирались вокруг чипа, чтобы его зарядить. Но магнит продолжал свое дело и требовалось все больше и больше роботов, чтобы обеспечить подзарядку. В итоге вся масса наноботов скапливалась у чипа, покидая остальное тело. С этого момента начинался отчет времени до полной разрядки всей системы. Действовать нужно было быстро. Руку ампутировали, но мгновенно подсоединяли к портативному размеру не больше барсетки насосу с питательными веществами, подогревом и колбой с кровью пациента, гаджету Гидро-400, которым пользовались скорой и МЧС для того, чтобы сохранять оторванные конечности долгое время. Насосик образовывал сосудами ампутированной конечности замкнутую кровеносную систему, толкал в ней кровь, имитируя работу человеческого сердца, прогревал руку, фильтруя кровь, насыщая ее кислородом и удаляя из нее углекислый газ. Рука жила отдельно от пациента, все наноботы циркулировали только по ней, а чип работал, как и прежде. После этого конечность клали в отсек робота-курьера, подсоединяли гидру-400 КВО аккумулятору, и робот просто уезжал из обители и катался себе годами по ближайшему населенному пункту, заряжаясь на специальных точках, как и все остальные роботы, например, доставляющие еду. Владыка был доволен своим решением задачи. На процедурку люди шли, она даже набирала популярность. Граждане готовы были всю жизнь ходить однорукими, но не жить в обычных городах. Так как большинство перенесших процедуру в обитель приходили скрываться от наказания, Владыка, довольно почесывая бороду, считал, что есть в этом какая-то карма. Еще Пистолетов с не меньшим удовольствием отмечал, насколько вся система несовершенна. Наблюдение и информирование были, по сути, двумя отдельными инфраструктурами, слабо синхронизированными между собой. Например, если камеры наблюдения визуально фиксировали человека в одном месте, а информирование получало сигналы чипа из другого от руки в роботе-курьере, то это считалось нормальным явлением. Или, например, если дрон наблюдения не видел человека, а информирование получало с этого места сигналы чипа, то система делала вывод, что человек просто так идет и все в порядке поэтому полиция особо не трогала роботов-курьеров с чипами внутри. Исключения составляли случаи, когда человек, чип которого катался в роботах-курьерах по улицам, находился в розыске. Тогда робота полиция вскрывала почти сразу. Руку утилизировали в крематории вместе с чипом, а ее бывший владелец становился юридическим призраком. К нему не применялись законы РФ, потому что не было чипа, и он спокойно жил в обители. Дроны даже видели его вылазки в город. Но нет микросхемы, нет и человека. Или вот блокпосты на границе с обителью. Их задачей было не пропускать на ее территорию людей со сломанными чипами. Но разыскиваемых полицией, находящихся под следствием или имеющих большие долги, пускали без проблем. Главное, чтобы чип работал, а арест в компетенцию блокпостов не входил. Поэтому в известном смысле лазейка с обительской процедуркой была попыткой добежать до канадской границы. Если человек успевал прийти в обитель и щедро заплатить до объявления в розыск или задержание, то он превращался в невидимку. Удавалось это немногим, ведь совершивших преступление почти всегда задерживали по горячим следам. Убийцы и насильники не имели шанса найти прибежище в общине, они просто не добирались до нее. Зато был другой контингент клиентов владыки, более денежный и желанный, финансовые мошенники и проворовавшиеся чиновники. Их не обвиняли сразу, в силу специфики преступлений в отношении них велось следствие, и на время следствия их отпускали обычно под залог, чтобы не перегружать изоляторы и они могли спокойно заботиться вопросом, как избежать наказания. И когда по их делу выносился вердикт, их конечность уже успевала проделать сотни километров по городам и весям, обживая своего робота-курьера. Остальным преступникам иногда крайне редко, если поймать время между самим преступлением и объявлением их в розыск, перепадал шанс добраться до общины. У современного Родиона Раскольникова убеен проценщицу в глухом подвале, было бы в запасе несколько часов, чтобы укрыться под рясы владыки, пожертвовав рукой. Пока приедут скорые, пока следователи изучат все записи наблюдения, пока Каиса отследит чип героя Достоевского. С таких процедурок Пистолетов получал деньги в свой фонд. Перед операцией пациент переводил все свои цифровые рубли на счет ФФОР, а иногда даже специально брал крупный кредит, чтобы пожертвовать на развитие обителей. А что? Отдавать-то было не обязательно. Когда в банке понимали, что их обманули и принимали меры, организуя розыск должника, тот уже и знать не знал, где там его чип. Зато допивал уже не первый десяток литров знаменитого обительского лагера из личной пивоварни Владыки, заглушая фантомные боли. Схема, придуманная Пистолетовым, по своей неустойчивости была похожа на Дженгу на последнем ходу. Защищать ее было некому, хотя владыка и имел крепкие связи везде, бюрократия давно исчезла в небытии и оставалось надеяться только на неумолимость логики, с которой Лев Иванович изобрел схему. Сплетенная из правовых лазеек и дефектов в программном обеспечении, она, безусловно, вызывала негодование отдельных особо рьяных представителей правопорядка. Но до тех пор, пока партия отстаивала право обителей на автономию, как символ того, что в меритократическом государстве уважают любые убеждения, процедурка исправно выполняла свою задачу. Любой свежий законопроект или обновление Каисы могли привести к тому, что полиция приехала бы в обитель и выловила бы всех одноруких на ее территории. Поэтому жили они тут как на пороховой бочке, но за 10 лет подобного ни разу не произошло. В общем, сама по себе ампутированная конечность, лежащая сейчас на столе перед владыкой, не представляла собой ничего необычного, что могло бы напугать его так, что он до сих пор сидел с выпученными глазами. Но вот татуировка с ангелом на предплечье этого жужжащего насосами куска плоти, она пугала пистолет до чертиков. Искусное изображение могучего, больше похожего на бодибилдера человека с распростертыми крыльями, с гневным выражением лица, занесшего над головой косу, В перьях крыльев незаметно были вписаны все те же ИЮ. Татуировку пересекали по диагонали четыре глубокие царапины. «Этот человек еще в госпитале?» — спросил владыка. «Мне нужно к нему. Немедленно!»